наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие седьмое через всю Россию по линии высоковольтных передач. День пятый. Мы находимся в порту Владивосток, где сегодня должна завершиться экспедиция Конюха Фёдорова, стартовавшего из Москвы по высоковольтным проводам. На причале играет оркестр. Всё готово к встрече нашего великого соотечественника. И вот мы видим, как по проводам к нам приближается... Боже, это похоже на какой-то огненный шар Нет, это конюх Фёдоров Точно, весь в ореоле электрических разрядов Ой, братцы, провода-то заканчиваются Что делать-то, Ловите меня! Конюх отрывается от проводов И падает на землю Ещё несколько раз падает И ещё несколько раз Несколько раз падает и, и вот он передо мной Здравствуйте, конюх Ой Хорошо, земля. Здравствуй, корреспондент. Ну дай обниму тебя. Соскучился я по людям. С приездом, коних. Мы ведем наш репортаж из глазной больницы города Владивостока. Я вижу перед своей кроватью кониха Федорова в белом халате с апельсинами. «Скажите, Конюх, почему я здесь?» «Ты понимаешь, корреспондент, я тебя при встрече обнял, вот, а во мне ж остаточное электричество!» «А почему в глазной больнице?» «Так у тебя, как это в песне поется народной, током долбануло, вылезли глаза, но ты не переживай, тебе их назад засунули!» вот с оркестром все гораздо хуже вышло у них же инструменты медные а я по неосторожности за трубу схватился еще дождик шел короче они сейчас сами на своих похоронах играют это конечно шутка хотя и правда конюк простите я вот что подумал провода же не сплошные между ними же столбы как вы их проходили да! Твою мать Знаешь, корреспондент Хорошо, что ты мне этот вопрос вначале не задал А то бы, может, и экспедиции не было Простите, конюх А можно, чтобы ваше следующее путешествие освещал другой корреспондент? Ты что, обиделся? А? Я же не нарочно Ну, ну, давай Давай сюда свою руку Мириться будем Ааа В общем, мы это заканчиваем репортаж о моем путешествии. Слушайте нас на следующей неделе. Целую ваш Коню.